Добрый день, уважаемые зрители. Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена третьему завершающему этапу объединения русских земель вокруг Москвы и создания единого русского государства, которое произошло в эпоху Ивана III и его сына Василия III. Ну, хорошо известно, что после смерти Василия II, Василия Темного, в 1462 году его престол наследовал старший сын Иван III который правил на Руси до своей смерти в 1505 году. Но эпоха правления Ивана III она является одной из наиболее ярких страниц средневековой русской истории, поэтому ей традиционно уделяется особое внимание и в научной, и в учебной литературе. Именно Иван III, по сути дела, и завершил процесс собирания основных русских земель вокруг Москвы, и именно при нем... Возникло единое русское государство. Хорошо известно, что уже в 1462-64 годах к Москве были присоединены Суздальско-Нижегородское и Ярославское княжества, и таким образом вне предела власти великого московского князя остались только Новгород, Тверь, Ростов и Рязань. Однако сразу заняться решением этой проблемы Ивану Третьему не удалось, поскольку в начальный период его правления ему пришлось вести довольно изнурительную, но в целом успешную войну с казанским ханством в 1467-69 годах. Поводом к этой войне стал династический конфликт между двумя татарскими царевичами из династии Чингизидов, а именно первым правителем Касимовского ханства Касим Ханом, который еще в 1446 году перешел на службу к великим московским князьям и его родным племянником, казанским ханом Ибрагимом, который вопреки старшинства наследовал Казанский престол. В Москве решили использовать этот династический конфликт и посадить на Казанский престол своего э, хана-вассала Касим-хана, и с этой целью Иван III послал ему в подмогу крупную рать под водительством двух московских воевод, князя Ивана Васильевича Стриги оболенского и Данила Дмитриевича Хомского. Однако этот поход окончился конфузом, поскольку м м московская рать, столкнувшись с организованным отпором казанских татар, так и не смогла форсировать Волгу. В ответ казанцы совершили аналогичный набег на пограничный город Галич, но вскоре были разбиты ратью Семена Романовича Ярославского и ушли вспять. В 1468 году воюющие стороны обменялись взаимными походами, а именно рать князя Федора Семена Череполовского вновь ходила на Казань и в 40 верстах от города разбила крупный отряд казанцев а татары дважды осаждали Муром, но оба раза были отбиты ратью князя Данила Хомского. Однако в начале 1469 года неожиданно скончался Касим хан, но это обстоятельство никак не сказалось на дальнейших планах Москвы, и к очередному походу на Казань была собрана довольно крупная рать во главе с дядькой великого московского князя, Константином Александровичем Беззубцевым. Но из-за несогласованности действий эта рать так и не смогла выйти в новый поход, и все дело окончилось очередной крупной стычкой казанских татар с отрядами воеводы Ивана Руно и князя Василия Ухтомского между речью Волги и Камы. Тем не менее, казанцы пошли на переговоры, по итогам которых был заключен мир по воле великого князя. В чем заключалась эта воля, установить так и не удалось. Однако хорошо известно, что русской стороне были выданы все пленники, которые были в рабстве у казанских татар. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, в частности профессоров Худякова, Алексеева, Волкова и других, Первая война с Казанским ханством знаменовала собой коренной перелом в русско-казанских отношениях и стала первым крупным внешнеполитическим успехом Москвы на восточном направлении. Однако, безусловно, до полного решения так называемой Казанской проблемы было довольно далеко, и эту проблему смог решить только внук Ивана III. Иван IV или Иван Грозный. После подписания мирного договора с Казанским ханством, великий московский князь вплотную занялся новгородской проблемой, тем более, что сами новгородцы своими провокационными действиями, по сути, подвигли великого князя к решению Старые новгородские проблемы. Надо сказать, что традиционно в Новгороде были довольно сильны антимосковские настроения, которые особенно усилились с конца 1460-х годов, когда во главе антимосковской партии новгородского боярства встала вдова бывшего новгородского посадника Исаака Андреевича Борецкого, Марфа-посадница и два ее сына Дмитрий и Михаил. Главной опорой этой группировки в борьбе за власть и в борьбе с Москвой традиционно было соседнее польско-литовское государство. Поэтому уже в 1468 году новгородские бояре в нарушении Ежелбитского договора, подписанного Василием II еще в 1456 году, призвали на новгородский престол одного из литовских князей, Михаила Алельковича. Затем, в 1469 году, после смерти престарелого новгородского архиепископа Ионы, они попытались утвердить на новгородской кафедре, близкого к клану Борецких, архиепископа Пимена, которого должен был утвердить в этом сане не митрополит Московский и всея Руси, а митрополит Униат. Григорий Болгарин, который стал первым э, главой киева Галицкой метрополии, которая была учреждена в Киеве еще в 1458 году. Однако клану Борецких э, эту э, затею реализовать не удалось, и новым новгородским владыкой стал архиепископ Феофил, которого они так и не пустили в Москву для утверждения в своем сане, Московским митрополитом Филиппом I. Ну и наконец, зимой 1471 года клан Борецких начал тайные переговоры с польско-литовским королем Казимиром IV о подписании некой унии, то есть союза, по которой господин Великий Новгород должен был стать вассалом великого э, князя Литовского и польского короля. Известие о переговорах новгородцев с польским королем переполнило чашу терпения Москвы и весной 1471 года Иван III пошел походом на Новгород. 14 июля 1471 года на реке Шелонь Московско-Татарская рать во главе с князем Даниилом Холмским и Касимовским царевичем Данияром разбили новгородскую подсоху во главе с Дмитрием Борецким и Василием Казимиром, и <свят>, приняла видных новгородских бояр. Правда, многие из этих бояр были отпущены в свояси, однако главных отступников и души продавцев, в том числе старшего сына Марфы-посадницы или Марфы Борецкой, новгородского посадника <свят> Дмитрия Борецкого, казнили, отрубив ему голову. Затем в августе 1471 года новый новгородский посадник Василий Ананич-Голенища и архиепископ Феофил заключили с Иваном III так называемый Коростынский мирный договор, по которому господин Великий Новгород обязался быть неотступными от Москвы и не приять власти Литвы. Кроме того, новгородцам пришлось впервые принять и московского наместника князя Василия Васильевича Шуйского и уплатить великому князю большую контрибуцию в размере 15 тысяч серебряных рублей. Между тем, в 1474 году Иван III без кровопролития присоединил к Москве остатки ростовского княжества, выкупив у тамошних князей... Их владельческие права. А затем в 1475 году, уже в качестве полноправного господина, Иван III совершил инспекционную поездку в Новгород, которая обернулась для ряда тамошних, то есть новгородских бояр, весьма плачевно. У них были конфискованы их огромные родовые вотчины, которые были переданы московским служилым людям, а самих бояр переселили в центральные уезды страны. Затем осенью 1477 года, получив известие об очередной победе антимосковской партии новгородских бояр во главе с новым посадником Фомой Андреевичем Курянником и неугомонной Марфой Борецкой, которая спровоцировала бунт новгородской черни против московских приказных людей, Иван III решил положить конец новгородской вольнице и вышел в новый поход, который завершился в январе 1478 года взятием Новгорода и его присоединением к Москве. Ну, хорошо известно, что по итогам этого похода новгородский вечевой строй был ликвидирован, а вся огромная территория Новгородской Боярской Республики была объявлена отчиной великого московского князя, управлять которой стал новый великокняжеский наместник князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский. По елику вечи не быти, посаднику не быть. А государство всем нам держать. Надо сказать, что первоначально Иван III не помышлял о конфискации богатых новгородских вочин и обещал новгородским боярам, как гласит летопись, властями, селами нам владеть, как владеем в низовой земле, что было на чем нам быть в нашей отчине. Но вывода не бойтесь в боярские вотчины не вступаемся, а суду быть по старине, как в земле суд стоит. Однако уже в начале 1479 года великий московский князь приказал конфисковать все вотчины новгородского архиепископа Феофила, который вскоре был смещен со своего поста, а также шести крупнейших новгородских монастырей и неугомонной Марфы-посадницы, или Марфы-борецкой, которую вывезли в Москву, а затем сослали в Нижегородский Зачатьевский монастырь, где она и умерла в 1503 году. Надо сказать, что в последнее время многие либеральные историки, ну в частности Ричард Пайпс, Хорошкевич, Юрганов, Данилевский, и многие другие, неожиданно возродив старую славяно-фильскую концепцию, стали утверждать, что падение Новгородской республики стало одной из самых трагических страниц русской средневековой истории, поскольку новгородский республиканский строй был принесен в жертву нарождавшемуся деспотическому самодержавию. Однако эти историки либо не знают, а скорее всего преднамеренно не говорят о том, что, во-первых, в Новгороде уже довольно давно существовала не демократическая, а сугубо авторитарная, олигархическая или аристократическая республика, где власть принадлежала довольно узкой касте новгородских бояр. И, во-вторых, новгородское боярство, особенно в последней четверти 15 века нередко выступала в роли самых настоящих предателей русских национальных интересов, всегда апеллируя в своем споре с Москвой то к Ливонии, то к Польше, то к Литве, которые были форпостами католицизма и протестантизма в Восточной Европе. А, ну, Хорошо известно, что успехи объединительной политики Ивана III, позволили ему заняться решением самой неотложной внешнеполитической проблемы. Какие основные внешнеполитические проблемы тогда существовали на Руси? Ну, Во-первых, это так называемое восточное направление, в частности, взаимоотношения с тремя татарскими ханствами, которые возникли на обломках бывшего Улу Улуса или Золотой Орды. В частности, речь идет о Казанском ханстве, которое возникло в 1438 году, о Крымском ханстве, которое возникло в 1455 году, и, наконец, об Астраханском ханстве, которое возникло в 1459 году. И второе, это западное направление, прежде всего, борьба с соседними Польшей и Литвой, за возвращение всех исконно русских земель в лоно Москвы, а также борьба с Ливонией, Данией и Швецией за выход в Балтийское море. Совершенно очевидно, что для решения всех главных внешнеполитических задач сил и средств явно не хватало, поэтому первоначально было выбрано самое приоритетное направление свержения так называемого Ордынского университета. Ига. Начало этому процессу было положено в 1472 году, когда московские полки под водительством князей Василия Белозерского и Юрия Дмитровского, а также бояр Петра Челядина и Семена Беклемишева разгромили под Алексиным большую астраханскую орду хана Ахмата, которая стала правопреемницей лусы или Золотой Орды. Итогом этой победы стало сначала существенное сокращение традиционного ордынского выхода уже в Хаджи Тархан, то есть Астрахань, а затем и полный отказ от уплаты этого выхода, который произошел в 1476 году, когда Иван III в грубой форме отказался ехать в Орду, для получения ханского ярлыка на великое княжение, взятого им по отчине и по дедине. Естественно, отказ Москвы платить ордынский выход, как и нежелание великого князя ехать за мертвым ярлыком, вызвали бешенство у хана Ахмата, и желая восстановить прежние даннические или вассальные отношения с Москвой, Он заключил военный союз с польским королем Казимиром IV и пошел походом на Русь. Надо сказать, что момент для этого похода был выбран более чем удачно. Почему? Дело в том, что, во-первых, два родных брата Ивана III, Андрей Углицкий и Борис Волоцкий, уязвленные тем, что их старший брат, великий московский князь Иван III, В нарушении давней неписанной традиции не поделился с ними выморочным уделом их умершего брата Юрия Можайского, а также присоединенными новгородскими землями подняли мятеж против него. И во-вторых, ливонцы, воспользовавшись вот этим мятежом двух удельных князей, стали воровски воевать западно-русские земли, И в 1479 году осадили пограничный Псков. В августе 1480 года, как гласит летопись, «Злоименный царь Ахмат, поиде на православное христианство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похвалялся, разорите святые церкви и все православные плените и самого великого князя». Яко уже прибатые беше. Ну, собрав конную рать, Астраханский хан двинулся к пограничной реке Угре, где заслон на границе с Литвой и Ордой держала Московская Рать во главе со старшим сыном великого московского князя Иваном Ивановичем Молодым. Значит, узнав о появлении татар на пограничной Угре, великий князь Иван III с новыми полками поспешил на помощь своему старшему сыну, однако вскоре подстрекаемый двумя ближними боярами, Иваном Васильевичем Ощером и Андреем Ивановичем Мамоном, он отъехал из войска обратно в Москву. Надо сказать, что его неожиданный приезд в столицу был встречен крайне враждебно. Великого князя даже обвинили в трусости, и он был вынужден вернуться к полкам, чтобы стоял крепко за православное христианство противу бессерменству. Тем временем русская рать во главе с Иваном Молодым успешно отбила все попытки татар форсировать Угру, И как гласит летопись, многих побиша татар стрелами и пищалми и отбиша от брега. В этой ситуации хан Ахмат прекратил активные наступательные действия и стал дожидаться подхода союзных поляков и литовцев. Но в начале ноября 1480 года ситуация коренным образом изменилась, поскольку, первое, В татарском войске из-за ранней зимы и жуткой бескормицы начался массовый падеж боевых и ездовых лошадей, а, а самих татарских нукеров поразил какой-то повальный недуг, а, вероятнее всего дизентерия. Второе. Горе-союзник хана Ахмата, польский король Казимир IV, который был занят разборками в собственном королевстве, так и не пришел к назначенному сроку к Угре. Третий давний соперник хана Ахмата, крымский хан Мингли гирей пользуясь отсутствием астраханского хана, э, совершил набег на его владение, а также по договоренности с Москвой напал на владение польской короны в Подолии. Все вот эти обстоятельства и стали причиной того, что хан Ахмат, вынужден был, не хлебавший, убраться во своясье, так и не приняв решающего боя на угре, которую сами современники назвали поясом Богородицы, спасшим Русь от нового погрома и опостыливших ордынцев. Как писала тогдашний летописец, и возрадовавшися, и возвесеслившийся Все люди радостью велию зело. Стояние на Угре традиционно принято считать официальным концом так называемого Ордынского ига, а по факту э, окончательным освобождением Руси от вассальной зависимости от Орды, которая продолжалась без малого 240 лет. Однако ряд историков, прежде всего доморощенные евразийцы, в частности Гумилев, Вернадский, Кожинов и другие, отрицают данную трактовку тогдашних событий на реке Угре и утверждают, что применительно к событиям 1480 года следует вести речь не о крушении Ордынского ига, которого, по их мнению, не существовало, о создании системы противостоящих друг другу военно-политических союзов, которые возникли на обломках Золотой Орды, ну в частности, Казанского и Крымского ханств, которых поддерживала Москва, и Нагайской Орды и Астраханского ханства, которых поддерживала и опекала Литва. Надо сказать, что в русской историографии давно дискутируется вопрос о влиянии так называемого ордынского ига на всю историю средневековой Руси. Я напомню, что, конечно, этот термин, который э, был э, введен в научный оборот Николаем Михайловичем Каранзиным и который на протяжении 200 лет э, постоянно присутствовал и в научной и учебной литературе, безусловно, неудачен, потому что... Речь-то прежде всего идет о системе вассальных отношений, характерных для всей средневековой эпохи, в том числе Европы и Ближнего и Среднего Востока. Но, а, а, тем не менее, а, наличие вот этого неудачного термина никоим образом не исключает существование тех самых вассальных отношений, которые прекратили свое существование именно после событий на, на реке Угре в 1480 году. Ну, если говорить о существе, то, например, Николай Михайлович Карамзин был убежден, что именно так называемая «ига» способствовала становлению самодержавной монархии, в России, которую он считал самой оптимальной формой правления для столь огромной державы. Другой известный русский историк, юрист Константин Дмичковелин видел в Ордынском Иге больше отрицательного, нежели положительного, поскольку полагал, что именно оно более чем на 200 лет затормозило политическое и экономическое развитие страны. Вместе с тем, будучи одним из ярких представителей знаменитой государственной школы в русской историографии, он усматривал положительную роль Ордынского ига в том, что именно татарам удалось разрушить старые родовые связи и отношения и привнести государственное начало в русскую историю. Его близкий коллега, юрист и единомышленник, Борис Николаевич Чичерин, тоже яркий представитель государственной школы, напротив, положительно оценивал роль ордынского ига, поскольку, по его мнению, именно оно способствовало собиранию русских земель в единое русское государство. Теперь еще один знаменитый русский историк, академик Сергей Михайлович Соловьев, который, собственно говоря, и был родоначальником знаменитой государственной школы. Утверждал, что ордынская ига практически не оказала никакого особого влияния на поступательный ход русской истории, поскольку татары особо не вмешивались во внутреннюю жизнь русских земель, и татарская ига реально выражалась только в получении ордынцами Черного Бора или Ордынского Выхода, а также в выдаче ханских ярлыков на Великое и удельное княжение. При Советском Союзе оценки татаро-монгольского игора существенно поменялись. В частности, в 1940 году известный советский историк Арсений Николаевич Насонов опубликовал свою знаменитую работу «Монголы и Русь. История татарской политики на Руси», в которой на базе новейших исторических источников вполне убедительно доказал, что ордынская иго абсолютно не способствовало становлению единого русского государства, поскольку стержнем всей ордынской политики на Руси было стравливание русских князей и реализация хорошо известного принципа «разделяй и властвуй». Именно эта точка зрения была поддержана значительной частью советских историков, в частности, академиками Тихомировым, Рыбаковым, Черепниным, Грековым, профессорами Якубовским, Каргаловым и многими другими. И именно эта точка зрения до сих пор превалирует в оценке татарского ига в исторической науке. А также в трудах многих русских и советских историков, в частности Аполлон Григорьевич Кузьмина, Владимир Александрович Кучкина. Николая Сергеевича Борисова, Антона Анатольевича Горского и так далее. Между тем, надо признать и тот факт, что в последнее время появилось немало либеральных авторов, в частности, профессора Данилевский и Юрганов, которые вслед за Карлом Марксом, что особо удивительно, утверждают, что Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. При этом никаких конкретных аргументов наши записные либералы, естественно, не приводят, а строят все свои умозаключения исключительно на собственных политических, причем зачастую откровенно русофобских воззрениях и убеждениях. Хорошо известно, что успешное решение ордынской проблемы позволило Ивану III продолжить собирание русских земель вокруг Москвы, и следующей жертвой, ну, в кавычках, стала Тверь. Тем более, что сам великий Тверской князь Михаил Борисович спровоцировал Ивана III на решительные действия против него. В 1483 году, Женившись на внучке Казимира IV и заключив династический союз с польским королем, Михаил Борисович признал себя его вассалом, чем грубо нарушил старинный московский договор, или докончание, которое было заключено в 1375 году Дмитрием Донским и его прадедом, тверским князем, Михаилом Александровичем Тверским. Ответ со стороны Москвы на подобное предательское поведение Тверского князя не застал себя ждать, и уже зимой 1484 года московская рать во главе с Иваном Ивановичем Молодым пошла походом на Тверь. В этой ситуации Тверской князь запросил мира, и по новому докончанию с Москвой вновь признал себя молодшим братом и подручным великого князя Ивана Васильевича. Но, не теряя надежды на помощь польской короны, Михаил Борисович продолжил тайные сношения с Сибильна, чем, по сути, и подписал себе смертный приговор. В августе 1485 года московская рать вышла в новый поход против Твери и... После месячной осады штурмом взяла столицу Тверского княжества. Князь Михаил Борисович бежал в Литву, а его княжество было включено в состав Великого княжения и отдано под прямое управление наследника Великокняжеского престола Ивана Ивановича Молодого, который тогда получил титул Тверского князя. Причем сразу после этого события сам Иван Третий, и это очень важно, принял титул государя всея Руси, что имело не столько внутреннее, сколько колоссальное внешнеполитическое значение, поскольку обладание этим титулом, а титулатура, я напомню, в средневековье имела первостепенное значение, давала великому князю вполне законное право, претендовать на все русские земли, и в первую очередь те, которые входили тогда в состав Литвы. В 1491 92 годах, после совершенно неожиданной смерти 32-летнего наследника Великокняжеского престола Ивана Ивановича Молодого, который, я напомню, да, получил титул а, Тверского князя, Удельное Тверское княжество было ликвидировано и после описания всех тверских земель по московской сахе эти земли окончательно вошли в состав Великого княжения, как обычная Великокняжеская волость. Надо сказать, что успехи объединительной политики Москвы, а также свержение Ордынского ига, стали причиной возникновения так называемых русско-литовских порубежных войн. В конце 1480-х годов, после решения Новгородской, Тверской и Ордынской проблем, основным направлением внешней политики Москвы становится польско-литовское направление. Именно в этот период, особенно после свержения так называемого Ордынского Ига, многие удельные князья из пограничных княжеств, из династии Рюриковичей и Гедиминовичи, в частности, Оболенские, Трубецкие, Мезецкие, Белевские, Воротынские, Адуевские и другие, стали явочным порядком переходить на службу к великому московскому князю и государю всея Руси, признавая его не только своим сюзереном, но и государем. Столь стремительный и, я бы сказал, повальный переход так называемых русских украинников, то есть верхнеокских и чернигово-северских князей под власть Москвы стали причиной первой русско-литовской пограничной или порубежной войны, которую датируют 1487-1494 годами. Надо сказать, что в отечественной исторической науке эту войну традиционно делят на два больших периода. Первый этап порубежной войны, который продолжался пять лет с 1487 по 1492 года, носил во многом спонтанный характер, поскольку Москва и Вильна формально не принимали участия в боевых действиях и они велись исключительно силами служилых и удельных князей, а также наместниками пограничных городов. Но тогда на стороне великого московского князя воевали Иван и Дмитрий Михайлович Воротынский, Иван Васильевич Белевский, Иван и Петр Семенович Адоевский и другие, удельные князья, а на стороне великого литовского князя и польского короля сражались Семен Романович Мезецкий, Семен Федорович Воротынский, Андрей Васильевич Белевский, Иван Федорович Адоевский, Михаил Дмитриевич Вяземский и другие его ленники-вассалы. Ну, нетрудно заметить, что эта война в прямом смысле прошлась по каждой княжеской семье, поскольку по обе стороны конфликта воевали представители всех удельных княжеских кланов. Понятно, что такая война не могла идти до бесконечности, поэтому, пытаясь найти выход из создавшегося положения, обе воюющие стороны обменялись посольствами, и начали переговоры об установлении новой пограничной линии между двумя государствами. Но переговорный процесс закончился безрезультатно, поскольку в начале июня 1492 года скончался престарелый польский король и великий князь литовский Казимир IV. Это обстоятельство привело к распаду прежней династической унии между Польшей и Литвой, поскольку младший сын умершего князя э, и польского короля Александр Казимирович получил в наследство лишь литовскую корону, а польский престол достался его старшему брату Яну Ольбрахту. Второй этап пограничной или порубежной войны, который датирует 1492-1494 годами, был отмечен не только активизацией боевых действий, но и открытым вступлением в эту войну Вильно и Москвы. Уже в августе 1492 года русская рать под водительством князя Федора Васильевича Телепня-Оболенского Внезапно напала на Мценск и Любутск и захватила их. Затем в сентябре аналогичная история прикручилась и с Масальском, который был взят отрядами князя Ивана Воротынского и князя Петра Адоевского. А уже в октябре на русскую сторону перешли еще пять удельных князей, а именно Семен Федорович Воротынский, Андрей и Василий Васильевич Белевский, Михаил Романович Мезецкий и Андрей Юрьевич Вяземский. Ну, видя такое развитие событий, литовский князь Александр попытался решить вопрос миром и отправил в Москву посольство во главе с опытным дипломатом, мерецким наместником Станиславом Глебовичем. Но пока шли эти трудные переговоры, По двум ключевым вопросам, пограничному и брачному, в декабре 1492 года литовская рать под началом смоленского воевода Юрия Глебовича и князя Семена Стародубского неожиданно захватила Серпейск и Мезецк. В ответ на эту провокацию... Боевые действия с Литвой резко активизировались и в начале зимы 1493 года объединенная Московская Рязанская Радь во главе с князем Федоровым Васильевичем Рязанским отбила Мезиск и Серпейск, а весной того же года полки князей Данила Васильевича Чещения и Василия Ивановича Патрикеева взяли Вязьму и устремились на Смоленск. Кроме того, по договоренности с Москвой, ее союзник крымский хан Мингли Гирей совершил крупный набег на пограничные рубежи Литвы с Диким Полем, которые проходили тогда по территории будущей Новороссии. В этой ситуации великий литовский князь Александр Казимирович, не решаясь без союзников продолжить бесперспективную войну, которая могла затянуться на долгие годы и привести к новым территориальным потерям, дал указание возобновить переговоры с Иваном III. По итогам трудных дипломатических баталий, которые завершились только в феврале 1494 года, был подписан Московский мирный договор, по которому литовская сторона была вынуждена признать многие территориальные приобретения Москвы, в том числе переход под руку великого московского князя Трубчевского, Адоевского, Новосильского, Мезицкого и Вяземского княжеств. Причем для прочности этот московский мирный договор был скреплен браком дочери Ивана III и великого князя Александра Казимировича Егелона. Однако это обстоятельство не спасло от нового военного конфликта между с и новоявленным зятем. Надо сказать, что первая пограничная или порубежная война с Литвой проходила на фоне острейшего династического кризиса, который нечаянно разразился в великокняжеской семье в 1490 году, когда скончался старший сын Ивана III, Иван Иванович Молодой. Сам великий князь после смерти Ивана Молодого долго не мог определиться кому из представителей великокняжеской семьи передать права на престол. Связано это было прежде всего с резко обострившейся борьбой за власть между ближайшими родственниками самого Ивана III, а именно его невесткой, то есть вдовой Ивана Ивановича Молодого Еленой Стефановной Волошанкой и второй супругой великого князя Софьей поминешний палеолог. Первоначально этот спор решился в пользу первой группировки, которую тогда возглавляли три самых влиятельных члена Боярской думы. Князья Иван Юрьевич и Василий Иванович Патрикеевы и их зять Семен Иванович Реполовский. Ну и в результате в 1498 году старший внук Ивана III Царевич Дмитрий Иванович был официально объявлен наследником русского престола. Причем надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, в частности Дмитрия Стремоухова, тогда же великий государь принял и царский титул, хотя достоверных данных на сей счет в источниках до сих пор не обнаружено. Между тем, в 1500 году началась Вторая русско-литовская порубежная война, поводом которой стал переход на службу к великому московскому князю Семёна Ивановича Бельского, Семёна Ивановича Стародубского-Можайского, Василия Ивановича Шемячича и других литовских князей-ленников. Не дожидаясь подхода великокняжеских литовских войск, Против перебежчиков Иван III решил их опередить и в мае 1500 года открыл боевые действия на трех главных направлениях, а именно на Торопецком, то есть северо-западном, Дорогобужско-Смоленском, то есть западном и Стародубском, то есть юго-западном. Уже в июне 1500 года рать воеводы Якова Кошкина, Овладело Брянском, Ценском и Серпийском. А полки его родного младшего брата Юрия Кошкина и бывшего казанского царя Магомед Амина взяли Дорогобуш. Именно здесь, на реке Ведроши, 14 июля 1500 года, князья Даниил Щеня и Иван Воротынский нанесли сокрушительное поражение армии Гетмана Константина. Острожского и пленили его. Наконец, в августе того же года рать Якова Кошкина взяла Путивль, полки воеводы Андрея Челядина овладели торопцом и Белой, а крымский хан Мингли гирей совершил новый рейд вглубь Литовского княжества, где спалил Кременец, Брест, Владимир на Волыне, Луцк и другие города Подоли и Волыни. В создавшихся условиях литовский князь вынужден был пойти на заключение военного союза с ливонцами. Однако из-за смерти его старшего брата, польского короля Яна Ольбрехта и предстоящего вступления на польский престол, он не смог оказать реальную поддержку магистру ливонского ордена Вальтеру фон Плетенбергу которому пришлось в одиночку воевать на русском фронте. Сначала ливонцам сопутствовал явный успех, и в августе 1501 года они разгромили Василия Шуйского и Даниила Пенко в битве на реке Сереце. Но уже в ноябре 1501 года русская рать под командованием Даниила Щеня нанесла крестоносцам сокрушительное поражение под Дерптом, что по сути и предрешило исход всей второй русско-литовской порубежной войны. В марте 1503 года между воюющими сторонами было подписано шестилетнее благовещенское перемирие и заключен новый договор, по которому Литва признавала за Москвой все завоеванные чернигово-северские и Смоленские земли, в том числе Чернигов, Гомель, Брянск и Новгород-Северский. Кроме того, Великое княжество Литовское и Русское лишалось 70 властей, 22 городищ и 13 крупных сел, то есть около трети всей своей территории. Надо сказать, что при изучении истории объединения русских земель вокруг Москвы и создания единого русского государства Ученые давно и традиционно спорят по трем ключевым проблемам. Значит, первая проблема – это на какой базе шел процесс объединения русских земель, второе – как оценивать это объединение, и третье – можно ли ставить знак равенства между понятиями единое и централизованное государство. Ну, по первой проблеме. Надо сказать, что с момента проведения знаменитой дискуссии по основным проблемам образования Единого русского государства, которое прошла еще в 1946 году, в советской исторической науке утвердилось вполне устойчивое представление о том, что процесс собирания русских земель вокруг Москвы шел исключительно на экономической основе, что определялось хорошо известными положениями марксистской доктрины, Значит, в основе которой, как известно, лежал экономический детерминизм. Однако после крушения Советского Союза значительная часть историков, в частности профессора Сахаров, Кузьмин, Алексеев, Кобрин, Юрганов и другие, справедливо говорят о том, что тот период процесс собирания русских земель происходил не на экономической, а исключительно на политической основе и диктовался прежде всего необходимостью борьбы с внешней угрозой, которая исходила от Польши и Орды, а затем и из тех татарских хаз, которые возникли на руинах Улуса. Кстати, сказать именно об этом еще в советский период довольно убедительно, но несколько иносказательно говорил и такой известный, Советский историк профессор Анатолий Михайлович Сахаров, автор двух фундаментальных монографий: Города Северо-Восточной Руси XIV-15 веков и образование и развитие российского государства в XV-17 веках. Однако в тот период, по вполне понятным причинам, он был подвергнут довольно резкой критике за отход от основных положений марксистского учения, и его оценки были приданы астротизму. Вторая проблема. Надо сказать, что в сталинский период, еще в 1940-х годах, ряд тогдашних историков, в частности известный ученый профессор Смирнов, стали утверждать, что процесс создания единого русского государства был реакционным по своей сути, поскольку был связан не с зарождением прогрессивных буржуазных отношений, а с победой военно военнослужилой бюрократии, которая стояла у истоков крепостного права и самодержавного правления в России. Однако затем, в 1960-х годах, после завершения очередной дискуссии, посвященной проблемам собирания русских земель и образования единого русского государства, в отечественной исторической науке утвердилось мнение об абсолютной закономерности, а главное прогрессивности этого процесса. Хотя еще тогда целый ряд крупных ученых, в частности академик Тихомиров и его ученик профессор Кузьмин, вполне правомерно указали на ряд отрицательных аспектов, столь поспешной централизации, а именно существенное изменение баланса между землей и властью и экономическим упадком многих уездных городов, которые ранее были столицами удельных княжеств. Затем, уже в период Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия, многие историки, в основном либерального толка, в частности, Профессора Кобрин, Юрганов, Данилевский и другие пустились во все тяжкие и стали голословно утверждать, что ускоренный процесс политического собирания земель и централизации единого русского государства стали питательной базой для возникновения Московской Руси самодержавной монархии азиатского типа. Ну и наконец, относительно третьей проблемы, суть разногласий сводится к давнему вопросу о синхронности процесса объединения русских земель с процессом создания русского централизованного государства именно в конце 15, начале 16 веков. Одни историки, в частности академик Черепнин и профессор Борисов, утвердительно отвечали на этот вопрос и ставили знак равенства между понятиями единое и «централизованное государство». А их оппоненты, в частности, Академик Тихомиров и профессор Кузьмин, говорили, что применительно к эпохе Ивана III можно говорить лишь о существовании одного из трех признаков централизованного государства, а именно «единстве государственной территории». Что касается двух остальных признаков, то есть единых нормативно-правовых актов и общегосударственных правительственных учреждений, то они окончательно сформировались только в период реформ избранной Рады при Иване Грозном, а то и позже, после окончания «Смутного времени» в первой четверти XVII века». Ну вот на этом я хотел бы закончить первую часть моей лекции, посвященной эпохе Ивана Третьего и Василия Третьего. Спасибо за внимание. До свидания.